Благодарности. Проект Рози был написан очень быстро. Гораздо больше времени и мозговых усилий ушло на консультации с моей пишущей женой Анной, дочерью Доминик, и Мишель Онгтин, руководителем моего сценарного курса в Мельбурнском Королевском технологическом институте. После того, как рукопись была принята издательством «Тест Паблишинг», она в значительной степени выиграла от ценного вмешательства моего редактора, Эллисон Арнольд. Которая блестяще угадала мой замысел. Это активной поддержки Майкла Хейворда и его команды: прежде всего, Джейн Новак, Кирсти Уолстон, Чонг Венг Хо и Мишель Каллигаро. Усилия Анны Билби в привлечении к жене внимания международных издателей вылилось в то, что история Донной Рози звучала на 30 языках. Но на самом деле этот сюжет появился на свет давно как сценарий, написанный на тех же курсах, все в том же институте. Анна, мой сын Даниэль и я придумали сюжет на каникулах Новой Зеландии. Наброски появились в 2007 году под названием «Проект Клара. Фаза 1». А первый вариант сценария с другим сюжетом и занудной венгеркой Кларой вместо Рози в 2008 году. Дело в том, что я долго не мог решить то ли это комедия, то ли драма. За пять лет история претерпела значительные изменения, причем к лучшему – и за это я благодарен многим людям, которые меня вдохновляли, критиковали и заставляли двигаться вперед, не останавливаясь на достигнутом. Сценарные курсы в родном университете научили меня принципам художественной прозы, там же я получил немало ценных советов по совершенствованию рукописи. Моя основная благодарность – Клэр Рейнер, директор, Тиму Фергюсону, легенде комедий, Дэвиду Рапси и Яну Принглу, закаленным кинопродюсерам, которые заставляли трудиться в пути лица. И Борису Трбичу, который похвалил мою эксцентричную комедию. Гэри Грант идеально подошел бы на роль Дона. Джо Мойлан был моим соавтором в течение года наиболее радикальных перемен сценарии. Снимая короткометражки со студентами под руководством Роуэна Хамфри и Саймона Эмбери, я узнал, что работает в кадре, а что нет. Наблюдая за работой монтажеров, которые перекладывали мои пространные монологи на цифру, я научился писать экономно. Ким Крежус из актерской студии «16 й улицы организовал талантливых актеров для читки. Мне повезло оказаться в блистательной трудолюбивой писательской группе, состоящей из Ирины Гундоревцевой, Стива Митчелла, Сюзанны Петти, Мэй и Энг. Жена всегда была у нас на повестке дня, и энтузиазм Ирины по поводу короткометражной версии вдохновлял меня сочинять дальше. Позже Хейди Виннен, первый человек из моего окружения, не считая семьи, высказала предположение, что у романа есть потенциал. Сценарий много выиграл от прозорливости двух сценарных гуру – Стива Каплана и Майкла Ходжа. Их участие в моем проекте стало возможным благодаря агентству Marcus West Inscription и австралийской писательской гильдии, которые учредили приз за лучшую рукопись романтической комедии 2010 года. Продюсеры Питер Ли и Росс Уолкер, режиссер Джон Пол Фишбах внесли свою лепту, сделав немало полезных замечаний. Дорога к публикации открылась, когда проект «Жена» был удостоен литературной премии штата Виктория за лучшую неопубликованную рукопись 2012 года. Я глубоко признателен правительству штата и Центру Уиллера за спонсорство и учреждение этой награды. Благодарю и судей Ника Гада, Питера Мьюза, Зою Датнер и Родерика Пула за их смелый выбор. Много других людей поддержали жену и меня на этом долгом пути длиною в 6 лет от концепции до опубликованного романа. Среди них Джон Бэкхаус, Ребекка Картер, Кэмерон Кларк, Сара Кулан. Fran Coosworth, Barbara Gildon, Amanda Golding, Vin Hager, Kate Hicks, Emmett Jasper, Noel Melanie, Brian McKenzie, Steve Melnikov, Ben Michael, Helen O'Connell, Rebecca peniston Bjord, April Reef, John Reeves, Sue en Chris Wadell, Jerry en Pete Walsh, en ook mijn accountants scenarios. Рецепт салата из лобстера от Дона позаимствован из кулинарной книги «Тиж Эзерт. Современная австралийская кухня». Кстати, идеальный выбор для романтического ужина на балконе с бутылочкой розового шампанского драпье. Рекомендую. Конец книги. Апрель 2015 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Мария Абалкина.